Глава четырнадцатая. ночном у г о р о д у д и м брел на автомате. Невский синдикат, наверное, никогда не знал, что такое комендантский час. Дневная жизнь полиса б о т о с т р о и т е л е й полная спешки и суеты, с приходом ночи сменялась на ночную жизнь полную радости и грехопадения. Дим шел лавируя между компаниями тех, кто прибыл в город на Неве ради запретных радостей. В каждой компании угадывался лидер, это а к и й г и д из местных, что водил туристов по злачным местам. Алкоголь, крысиные ставки, собачьи бои, опять алкоголь и, наконец, наркодайвинг. Программа организаторов досуга для гостей города не особо отличалась. Гиды приглашали присоединиться к одной из групп, один раз даже обещали угостить за свой счет, но Дим отмахнулся. Сейчас его целью было такое же злачное место – салон подпольной киберимплантации немного сумасшедшей старухи по имени Лора. И все ради аудиенции с аватаром системы, не просто искусственного интеллекта, а полноценной личности, имевшей не только с а м о с о з н а н и е но и подглядевшей у людей другие смертные грехи, например гордыню. Не мудрено, ведь Невский синдикат стал первым доминионом, получившим все видящее око системы, что наказывало преступников и п о ж а р я л о добрые дела. По крайней мере, так было раньше. Сейчас, оглядывая город, Дим не был уверен в том, что Келлерд продолжает быть для города виртуальным ангелом-хранителем, так как это делает и ИЛХА или Лекса в родном Диму н о в о м Ковчеге. Парень так погрузился в собственные мысли, что не сразу заметил двух винтовых, которым явно не хватало надозу. Черт! Полушепотом произнес слова, за которые в новом ковчеге можно было схлопотать неделю общественных работ. Он почти дошел до двери Лоры, осталось каких-то полсотни метров. Вернее, пятьдесят четыре, если верить дальномеру обновленных глаз. Подарок полусумасшедшей женщины продолжал радовать своим функционалом. Норки были ч е д у ш н ы высушены частыми погружениями по ту сторону реальности. Они были хилее даже самого Дима. Но пристрастие к ингаляциям, химии с ч а с т ь я заставляло их добывать деньги любыми путями. О, т р ы с т Ага! Затянул тот, что был ниже и более тощим, с язвами от интоксикации и шишками лимфомы. Этому индивидууму явно осталось недолго коптить небо. Трист! Не хочешь экскурс и ю Исчезните, отмахнулся парень, переводя оружие в протезе в боевой режим. В нем остался всего один патрон, но его хватит для свидания этих убогих всевышним. А уж Дим об этом позаботится. А ты чего такой дерзкий, т у р и с т Ага, приехал в наш город и хамишь нам? Его гражданам, продолжил тот, кто был ниже. Второй же продолжал сохранять молчание, оперевшись на кирпич стены. А вы не граждане, вы убогие, но даже среди убогих вы крысы и падальщики. От чего-то стало обидно за тех убогих, которые действительно тянулись к жизни, стараясь обмануть костлявую и копили деньги на операцию по удалению раковых опухолей. Тебя зовут Рим Ваил, а ты Атве Гомен. У вас обоих последняя стадия лимфомы, а у тебя Рим еще и вич и химическая г а н г р е н а А еще у вас обоих красный уровень допуска, и как вы попали под купол города – это серьезный вопрос. Но не переживайте, сообщать о вас п р и т о р а т не собираюсь. С этими словами Дим в скинул протез и развернул силовой щит, в котором едва хватало энергии. Нужно не забыть зарядить его. Из протеза показалось дуло интегрированного оружия. Что-то слишком часто его приходится доставать. Не хорошо это. Парни заволновались. Тот, что был выше, даже попёр на него буром, не осознавая, что смотрит в лицо смерти. Диму же хотел было поблагодарить его за активность, по крайней мере такая гипотетическая вещь, как совесть, не будет его мучить за очистку улиц от этой грязи. Но все изменилось, когда из-за спины Дима выскочила черная тень, оттолкнула его п р о т е з и принялась охаживать чем-то обоих любителей блажи. Что же вы, скоты, творите? Раздался высокий, но знакомый Диму голос. Лора кинулась ему на помощь, и сейчас и г р а ю ч и раскидала обоих н а р к о в Удивительно, но убогие не то что не пытались сдать сдачи, они даже не сопротивлялись, покорно принимая удары то ли тряпки, то ли пустого пакета. б л а ж е н н ы й киберхирург матерком и пенками заставила ретироваться обоих и только потом подошла к Диму. Дим, с е т мальчик мой, ты в порядке? У Димы побежали мурашки от непривычного тона женщины. Он был у ч а с т л и в ы м и заботливым. Женщина о х л о п а л а его на предмет возможных повреждений, ничего не нашла, но все же недовольно подцокала языком, затем взяла под руку и повела в сторону своей двери. В этот раз его разместили не в какой-то операционной на кресле, а в жилой комнате, видавший виды, но совсем не дешевый диван. Низкий столик из настоящего дерева, лак столешницы которого покрылся паутиной трещин, сервиз для горячих напитков из тонкого расписанного вручную фарфора — такие вещи не могли вводиться в доме ни гражданина, ни мастера. Дим хотел было подступиться к этому вопросу вплотную, но своим любопытством он боялся обидеть т л я толкнуть эту женщину. Наверное, это называется заботой. Наверное, так встречают своего сына в родном доме. Горячий какао из неизвестных сухих рационов был точно просроченным, с комочками сухого молока, но невероятно вкусным. По крайней мере, Дим не встречал такого ни разу в своей жизни. Парень сидел на диване и пил напиток. На его ногах были гостевые тапочки, а на коленях облезлый рыжий кот. Лора шепотом поинтересовалась у Димы, не голоден ли он. Парень в ответ лишь помотал головой. Он не мог ответить, мешал говорить нервный спазм, тот, который обычно люди называют комок в горле. Кажется, сейчас впервые он чувствовал себя счастливым. Ты не сердись на них, произнесла Лора. Они хорошие мальчики, но слишком увлекается погружением в Нирвану. А он, женщина посмотрела вверх, намекая на Бога, не поощряет частых визитов в его Нирвану. Нирвану? переспросил Дим. Место, где существует новый бог этого мира, пояснила женщина, смотря на собеседника светлыми глазами истиноверующей. н Дим, вы что не знаете ничего о нашем боге, хоть и являетесь дланью к е л л е р Да. Признаться, не знаю, пожал плечами Дим. Я родился и вырос в новом ковчеге. У нас верят в единого Бога. Скверное место. Я знаю и про в а ш д о м и н и о н ы про вашего Бога. Женщина улыбнулась, положив руку на колено Дима. Но скажи мне, мальчик, ты хоть раз своими глазами видел вашего Бога, видел его чудеса? Как можно верить в то, что не имеет доказательств существования? Я не мастер вести теологическую полемику, попытался уйти от ответа д и н Но разве ваш Бог Келлерт реален? Он творил чудеса или п р е д с т а в а л перед вами? А разве нет? Лора смотрела на Дима как на несмышленого глупого ребенка. Он видит все наши поступки и судит по делам нашим. к е л л е р д рассказал мне о тебе. И разве твоя история не является подтверждением того, что наш Бог справедлив? Чем, как не его б л а г о д а т ь ю ты можешь объяснить свое быстрое возвышение от гражданина до мастера? Келлерт это всего лишь искусственный интеллект, созданный человеком для служения обществу. Он не бог. Он подчиняется строгим алгоритмам фиксации нарушений и распределения очков социальной значимости. И нет никакой нирваны. Есть просто сервер, на котором он записан миллиардами единиц и нулей. Лора тяжело выдохнула. Но выдохнула с сожалением, а не с осуждением. Ты один из немногих, кто был в Нирване и видел Бога. И даже после этого ты говоришь языком обывателей. Если ты и правда в это веришь, то скажи мне, как так получается, что засыпая наркотическим сном, мы можем его видеть? Женщина замолчала и, не дождавшись ответа, продолжила: «Вот видишь, также молчали и другие светлые умы вроде тебя, у них тоже не было ответа». Лора, вы говорили о н и р в а н е Что это? Некое подобие рая? Я много думала об этом. Беседа так увлекла женщину, что она и забыла про чашку давно остывшего какао в руках. Если честно, я считаю, что нет никакого другого мира, кроме того, что мы можем увидеть, только нырнув поглубже. Не совсем понял. Вы считаете, что все вокруг, включая меня и вас, нереально, что мы не существуем? Женщина улыбнулась, но теперь с одобрением. Этим вопросом задавался еще Рене де к а р т Но это будет глубокий, долгий разговор, на который у нас с вами может уйти не одна ночь, поэтому не буду томить вас и изложу свои измышления. Наш мир не существует, он лишь симуляция. Вроде той, которую проводите вы, роботостроители, когда проектируете очередную машину. А Келлерд, живущий по ту сторону реальности, следовательно, Бог. Он Бог. В этом глупо сомневаться. Но нет, он существует одновременно в обоих мирах. Я не отрицаю, что система Невского синдиката эволюционировала, пока мне непонятно, как она обрела не просто самосознание, а личность, которую вы воспринимаете как с в е р х с у щ е с т в о Я могу понять вашу логику. Даже больше, я тоже отношусь к лексе с и с т е м е нового ковчега как к высшему существу. Но она, в отличие от Келлера, д справедливо. Только сейчас понял, что за время беседы он пересмотрел отношение к Лоре. Так, вот д и м еще утром воспринимал как душевно больную женщину, смогла убедить его относиться к системе иначе и даже воспринимать ее не как механизм, но существо. к е л л е р ц справедлив. Женщину явно задело сравнение систем доминионов. Справедлив, Лора. Оглядитесь. Что же творится в вашем городе? Подпольные бои не считай роскошь. Невский синдикат стал меккой для наркодайверов. Да вы лучше меня знаете свой город. И после этого вы мне говорите, что Келлерд справедлив? Дим не заметил, как в пылу пламенной речи вскочил на ноги. Такое с ним было впервые. У вас жесткая теократическая диктатура. У нас социальный строй можно сравнить с поздним феодализмом. Видеокамер на улицах Невского синдиката сотни тысяч, но система имеет доступ только к четверти, остальные уже принадлежат технократам как гарантом процветания доминиона. И выходит так, что Келлерд не может наказывать за то, чего не видит. Так? Ему наконец-то с т а л а ясна причина всего того, что творится в Невском синдикате. Перед системой все граждане равны, но кто-то все равно равнее. Эту фразу Дим подчерпнул из последней книжки, которую прочел по рекомендации Висьму Таискры. Женщина ответила не сразу. Ее глаза закатились и слегка подрагивали, так что Дим за беспокоился о здоровье хозяйки. Но стоило ему подняться, как женщина пришла в себя и, улыбнувшись, произнесла: "Келлерт ждет тебя. В операционной уже все готово, препараты для Дайвинга в розовом шкафу". Можешь выбрать сам, что хочешь попробовать на этот раз. А вы? Дима смутила та свобода, к о т о р у ю ему предоставила женщина. А мне пора готовить. Женщина указала на винтажные еще дисковые часы, стрелки на которых показывали начало шестого утра. Скоро проснутся дети. Их нужно накормить перед долгим днем. Хлеб попрошайк нелегок. От этих слов Дим вспомнил про Руза. В груди опять зашевелилось что-то неприятное, поскудное, потому как он поступил так, как всегда поступал, испытывая страх, сбежал. Только раньше он бежал ото всех, кто был сильнее его. А теперь он желает поскорее скрыться с глаз Лоры, которая смотрела на него так, будто она все знает, хотя может быть и знала. Ведь если о случившемся знает Келлерд, то наверняка о судьбе мальчика-попрошайки известно и его с а м о й п р и б л и ж е н н о й п о с л е д о в а т е л ь н и ц е Он бегом выскочил из гостевой комнаты в операционную, подошел к обозначенному шкафчику, не глядя, опрокинул в себя одну из керамических мисочек с з е л ь е м и рухнул в хирургическое кресло, натягивая древние очки виртуальной реальности. И вновь цветная метель пикселей заполнила его взор. А препараты вытеснили скорбные мысли о попрошайке, которого Дим невольно убил. Уже знакомая комната в черно-белых тонах. Вновь жесткое кресло, кандалы на руках и Келлерд в образе демона. Правда, в этот раз он выглядел иначе, стал выше и осаннее, мелкие р о ж к и сменились массивными в и т и ы м и рогами. А кожа перестала быть красной, но еще сохраняла пунцовый оттенок. Здравствуй, Дим, произнес он густым басом. От предыдущего песклявого голоса не осталось и следа. Ты изменился, заметил Дим, отметив при этом, как бровь собеседника взметнулась вверх. Для Келлера д это, кажется, стало неожиданностью. Правда? А каким ты меня видел раньше? Мелким рогатым карликом не стал кривить душой Дим, а сейчас ты похож на настоящего демона. Как интересно! к а р т и н н о задумался Келлард. Впрочем, мы встретились для другого. Тебе придется ускориться. Так выходит. Что тобой интересуются люди из Куба внешних связей. Ты привлек слишком много внимания, и тебя хотят завербовать как перспективного ботостроителя. А если я скажу нет, насторожился Дим. Такое внимание к его персоне совсем не радовало, ведь по сути он является н е к и м иным, как шпионом на чужой территории. Эти люди не зря едят свой хлеб. Они умеют уговаривать. Думаю, завтра тебя ждет случайная встреча, и ты услышишь много заманчивых предложений: г р а ж д а н с т в о в Невском синдикате, повышение до касты грандмастера. Доступ к закрытой библиотеке Инфокарт. Я советую согласиться. Поясни. От разговора у Димы даже пересохло во рту. Дим подумал о том, что это странно. Как может пересохнуть во рту, когда все вокруг нереально? Однако факт оставался фактом, и ему захотелось пить. Но сейчас Дима не покидало ощущение, что Келлер решил не ждать завтрашнего дня и приступил к вербовке уже сейчас. Ваши люди суетятся, протаскивая запросы о тебе через машину бюрократии, но это не поможет, по крайней мере, не надолго. Когда противодействие будет слишком серьезным, тобой заинтересуется к у б инквизиции, и тогда вместо пряников жди кнута. Не только ваши инквизиторы хорошо знают свое дело, ты все равно согласишься, так к чему обрекать себя на лишние мучения? К чему ты завел этот разговор? Потому что тебе нужно ускориться. Расслабленный до этих слов демон напрягся, словно дело шло к драке. Всем, кто в этом заинтересован, уже известно о том, что ты не простой р а б о т о с т р о и т е л ь Однако ты дышишь, значит, кукловоду от тебя что-то нужно. Значит, так ты знаешь? того, кто стоит выше технократов. Вместо ответа Дим получил от р о г а т о г о собеседника с купой кивок. Келлерд, ты почти всемогущ. Скажи мне, как так вышло, что человек, манипулирующий богатейшими людьми Конфедерации, за все время избежал регистрации в системе? Боже мой! Тебе неизвестна даже его внешность. Как такое возможно в городе, где даже у пищевого синтезатора есть камеры? Кукловод часто попадает под камеры, вот только у него есть нечто, позволяющее скрывать внешность. Ты просматривал записи сегодняшнего боя? Кто бы мне дал эти копии? Дим не весело усмехнулся. И не дадут, потому что их не существует. Келлерд не разделял веселого настроения собеседника. Откровенно говоря, ты сильно рисковал, записывая бой в клетке. За такое люди Фарга тебя бы пристрелили и были бы в своем праве. Не делай так больше. Но твоя глупость сыграла нам на руку. Демон сделал несколько пасов вполне себе человеческими руками, и в воздухе появилась видеопроекция, записанная новыми глазами имплантами Дима. Парень хотел было поинтересоваться, как система получила доступ к данным. но было оборвана губы срослись не давая произнести ни слова все таки здесь где бы он сейчас ни был все подчиняется воле всемогущего ИИ левитирующие глаза д р о н ы охватывали все поле боя и трибуны Несколько секунд Келлер продолжал колдовать, перематывая запись, чтобы наконец остановить видео и указать пальцем не на двух бьющихся металлических гладиаторов, а на трибуны. Губы вновь разлепились, и Дим машинально облизнул их. Вот, Келлер ткнул в трибуны, указывая на силуэт человека. Дим не сразу понял, почему именно он привлек внимание ИИ. -И. Лицо человека не просто находилось в тени, на него будто натянули графеновую ткань, полностью поглощающую свет. Его силуэт у г а д ы в а л с я были видны очертания, но лицо, будто, было вырезано в видеоредакторе. И такое каждый раз. сказал Келлерс с сожалением. А как же Интерфейс? спросил Дим, хотя сам знал ответ. А его просто нет. Этого человека нет ни в одной из систем ы баз данных. Человека просто не существует, и потому он может делать больше, чем остальные. Вот плавно мы подобрались к основной теме, почему я вызвал тебя. Ты должен вычислить его и пометить, или хотя бы увидеть его, узнать его внешность. За это я познакомлю тебя с твоей матерью. После этих слов Келлерд Улыбнулся той самой улыбкой демона-искусителя, кто по преданию склонил первых людей сорвать яблоко с д р е в а познания. Такая улыбка не могла принадлежать праведнику, а потому заключать договор с лукавым стал бы только безумец. Вот только Дим не имел выбора. Она жива? Сорвалось с губ Дима. Сердце громко колотилось в груди, он забыл, как дышать. И здорово, Келлерд был явно доволен произведённым эффектом. И всё, что тебе нужно сделать, чтобы с ней встретиться, просто узнать внешность кукловода и имя, за которым он скрывается.